Глава 13. Линда Погода еще больше испортилась. Начал накрапывать дождь, но быстро прекратился. Воздух стал сырым и прохладным. Небо с рваными серыми облаками давило, но до темноты было еще далеко. Где-то там, в небесной мгле, висело как приклеенное тусклое солнце, и не думавая закатываться за горизонт. Джерские белые ночи, почти самый разгар, солнцестояние через декаду будет. Линда вздохнула. Еще один день промелькнул, как не бывало. Время здесь летело птицей, и для скуки не оставалось сил. Вечер прошел в болтовне и попытках войти в Ярдо без помощи допинга. Они сидели вокруг костра, смотрели в пламя и старались поймать то ощущение осознанности и четкости яр, энергии тела, направленной внутрь себя. Они познали его и теперь могли отличить и зафиксировать. Получилось лишь у Юрки и Вити. Первый, не сумев удержать, Вывалился из состояния почти сразу и издал разочарованный вздох, а второй замер, исследуя ему одному доступные глубины. Наставник присел рядом и принялся что-то нашептывать прямо в ухо. Тут важен контроль, на удивление, серьезно произнес Денис, подпихивая палкой в огонь хвосты прогоревших деревяшек. Можно уйти в себя и не вернуться. Или уйти и не услышать, как со спины подкрадется враг. Вообще изучение себя тела лишь первый шаг. Потом начинается тренировка, изменения и выход. Куда? Из тела куда-нибудь. Бред, заявил Олег. Камень, пущенный им в костер, поднял в воздух сноп искр. И ничего не бред, так Тен Рейнар говорил. На это возразить было нечего, оспаривать слова наставника при нем самом никто не решился. Почти никто. И все же Гьяра, вещь весьма сомнительная, произнес Иван. «Неправильная вещь!» Не глядя, разгрёб сор рядом с собой, освобождая место для папоротника, невесть как проклюнувшегося на твердой земле. Пальцы пошевелили молоденькие побеги, листья, словно потягиваясь, распрямились. Линда моргнула, потёрла лицо, впилась взглядом в Ванькину руку, но тот уже оставил растение в покое. «Здешний мир вообще неправильный», — с усмешкой заметил Юра. «Маги вон чудеса творят, да и народ тому же учат». Ваня скривился, как от незрелого лимона. Маги, сказал, как выплюнул он. Все беды от них. Не было бы этих чертовых магов, сидели бы дома. Ты прав, конечно, ответил Юра, но ну, я б не отказался от дара, пусть слабенького, хоть какого, но дара. Он как с остальными носится. Сложно без богатеньких родичей, да? съязвил Олег. Ага, лениво отозвался блондин, повел плечами, играя мышцами. «Железками всякими махать приходится». Парни заухмылялись. Между ними двоими не было ничего общего. Один — сынок весьма состоятельных родителей. Второй — парень с грубоватыми повадками и непростой жизнью. Олег терпеть не мог таких, как Юра. Плащённых, сытых, имеющих все, что захочется. Они столкнулись едва ли не в первые дни, а потом еще раз и еще. Хоть Олег и побил Юру, но тот оказался неплох и каким-то невероятным образом, непонятным Линде, они стали товарищами. Хотя что удивляться, Андрей с Олегом, люди абсолютно разные, тоже хорошо общались. Андрей. Шевельнулась в груди сожаление, горько стало во рту. Девушка требовательно протянула руку. Ваня, криво ухмыляясь, передал бутыль. Отпила, прокатила по языку терпкую настойку, чувствуя, как теплеет в горле и ушах. Парень вспоминался редко и внезапно. Прав был Грен Лусар. Все лишнее почти выветрилось из головы. Но каждый раз воспоминания эти несли чувство вины. Помолчали. Малек потянулся, вздохнул мечтательно. «Пивка бы сейчас хорошего. Сто лет не пил». «А я по байку скучаю», — сказал Юра. «И нормальным дорогам». «У тебя что, мотоцикл был?» — встрепенулся Денис. «Ага. А не брешешь?» Юрка лишь усмехнулся и приложился к бутыли с алкоголем. Передал Тиму, тот пробурчал: А мне бы ноутсон этом, и наушники, чтоб вас не слышать. Мальчишки рассмеялись, и Линда поймала себя на том, что тоже улыбается. Да, музыки не хватает. И парнушки, У кого что болит? И вновь смех. Девушка слушала их в полухо. Вкусная выпивка разогрела кровь и расслабила тело. И Линда наслаждалась вечером, глядя то в костер, то через него на Витьку, который как раз покончил с тренировкой и сидел, не участвуя в разговорах. «Вик, а ты от чего бы не отказался?» Услышала собственный голос и удивилась. Это она спросила. Взгляды встретились над костром. Парень усмехнулся. «От гитары». Мальчишки одобрительно загудели, мол, да, гитара пришлась бы к месту. «Надо в поселке поспрашивать, может, есть что похожее», — предложил Денис. Обернулся к девушке. «А тебе чего не хватает?» Линда вздохнула. Она могла бы отмахнуться, брякнув в забавную чушь, но поймала себя на мысли, что ей этого не хочется. Села ровнее, скрестив ноги. Улыбнулась. «Ладно. Чего мне не хватает?» «Движение». «Тебе что, тренировок мало?» «Не такого движения. Знаешь, чем я дома занималась?» «Что-то типа фитнеса, да?» Фыркнула, передразнила. «Да, что-то типа фитнеса. Я танцевала. Ох, как я танцевала. Везде. На вечеринках и дома после учебы, На фестивалях по три-четыре дня с перерывами лишь на сон и еду. На улице, в парках, на сцене». Линда вздохнула, сказала с горечью в голосе. «Мне очень этого не хватает. Свобода движения. Да, именно так, свободы». Как бы хотела я слушать музыку и двигаться, отдавая станцу, не оглядываться и не думать, что кто-то может понять меня не так, просто танцевать. Увы, здесь это невозможно. Э, выпей еще и вперед. Дурак ты, денчик. Она беззлобно ругнулась. «А на дураков не обижаются, потому живи. Смешки, ребят, перекрыл густой голос Рейнара. Станцуешь нам, лин. Во внезапной тишине, под треск сучьев в огне. Линда рассматривала мужчину. Он это серьезно? Невозмутим, как всегда, лишь в бороде, будто усмешка запуталась. Вам? Нет, не буду. Почему? Я не хочу танцевать для кого-то. Я хочу просто танцевать для себя. Так станцуй для себя. Она растерянно оглядела ребят. Ожидание и интерес. Хотела сказать, что без музыки совсем не то, но тут Джерри запел. Девушка вздрогнула, по коже побежали мурашки от этого низкого и гудящего грудного пения. Витька положил на колени щит и стал выстукивать ритм. Сперва тихо, а после все увереннее и четче. За ним подтянулся Иван, а Юрка, вторя наставнику, удивительно красивым голосом выводил отдельные фразы. И Линда сдалась. Прикрыла глаза. Из-под ресниц лишь рыжее пятно костра стало видно и, впитывая кожей вибрации, начала двигаться. Танец рождался внутри, выдавая себя лишь подрагиванием пальцев и покачиванием головы, и выбирался наружу в погоню за медленно нарастающим ритмом. Настал момент, и ей захотелось встать. И она шагнула прочь от костра. Напряжение прошлых дней осыпалось шелухой. ее тело, послушное, гибкое, возрадовалось и запело, словно отлаженная струна. Стало так легко и свободно, как не было уже давно. Она танцевала, проживая целую жизнь, умирая и рождаясь заново, и не было в тот момент человека счастливее нее. Пришла в себя, стоя на коленях у костра. Кровь стучала в висках, дышалась шумно и тяжело, а шальная улыбка никак не желала уходить с лица. Девушка откинула назад волосы, облизнула губы и выдохнула. «Спасибо вам». «Линда, ты охренительно!» Под общие смешки и возгласы выдал Денис. Она рассмеялась чуточку нервно, но счастливо. Поднялась на ноги и, качнувшись, шагнула ближе к ребятам. Юрка, Ваня, Виктор, Тимур. Странно. И когда столь разные парни успели стать такими... своими? Денчик вскочил с места, стиснул одной рукой плечо Линды, а другой Тима, не очень-то этим довольного. Зашептал и жарко. «Народ, это так круто, что все мы тут, как... не в смысле в этом мире. Это паршиво, конечно, хоть и не совсем, а здесь, сейчас, вместе. Это ночи, вы все... Мне кажется, это очень важно. Очень. Вань, ты чего там сидишь? Идем к нам. И остальные, ну...» Ванька хмыкнул. «Обниматься, что ли?» «Ага», — радостно отозвался Дэн, и парень, хмыкнув вновь, вскочил на ноги. Линда почувствовала, как его широкая ладонь сгребает за шею, и стиснула плечо в ответ. Улыбнулась широко, когда поднялись и остальные шагнули ближе. Пусть Денчик и говорил сбивчиво, но она нутром чуяла, что он хочет сказать: свои, сейчас здесь, вместе. Порой слишком разные, не всегда дружные, со взглядами на жизнь далекими от единых, они все больше сбивались в команду. И Линда, обнимая парней за плечи, верила, что они, случись что, встанут за нее горой а она за них казалось что здесь и сейчас и вправду творится что то важное такое что она запомнит навсегда улыбки крепкие плечи под ладонями жар тел энергия бурлила в крови и было так хорошо что хотелось делиться со всем своим маленьким кругом эй ты чего током бьешься воскликнул денис расцепляя объятия и потряс рукой линда фыркнула и размяла пальцы и правда бьется Очарование момента улетучилось. Осталась поздняя ночь, прохлада и тело, начинающее остывать. Юрка подцепил с земли и передал ей заветную бутыль. Алкоголь ухнул в желудок, теплая волна прошла по телу. «Ну-ка, дай сюда!» Гиарвен, про которого они на время забыли, появился за спиной. Протянул руку, и выпивку пришлось отдать. Качнул на ладони, там оставалось чуть-чуть, усмехнулся непонятно чему. «Осторожнее!» Тен смотрел прямо в глаза, и Линда поняла. Говорит он не про настойку и то, что они почти все выпили. «Ты, может, и не маг, но настоящий Агьяр Краши», — сказал он непонятное. «Аккуратнее с этим даром». Хотелось расспросить, что за дар-то такой, но Рейнар сменил тон и велел. «Но все, отдохнули, хватит. Виктор, распредели ночное дежурство. Кто не занят спать». Мальчишки загудели недовольно, но под тяжелым взглядом наставника возражения быстро сошли на нет. Повздыхав, разошлись. Девушка копалась в рюкзаке, долго разворачивала одеяло и прикидывала, куда бы лечь, чтобы не оказаться под боком у Олега. Он не спускал с нее глаз весь вечер, а она лишь сейчас это поняла. В результате улеглась с краю, слева от Дениса, который казался достаточно безобидным. Первое дежурство выпало Тимуру. Он остался у костра и поглядывал хмуро в сторону ребят. Лежанку сделали одну, решив, что так будет теплее. Тен Рейнар лишь усмехнулся и устроился прямо на земле рядом с большим камнем. Линда поежилась и натянула одеяло до самого носа. Радостное возбуждение схлынуло, оставив усталость длинного и слишком насыщенного дня. Ее даже немного потрехивало. Когда Виктор лег рядом, она замерла, глядя на черные кроны деревьев на фоне темно-серого неба, изредка вздрагивая всем телом. Почувствовала взгляд. Девушка повернула голову. Он лежал на боку и смотрел на нее долго, пристально. Она затаила дыхание. Мир, минуту назад такой огромный, свернулся до размеров его лица, едва различимого в темноте. Глаза, будто бы черные, нос, губы. Сердце пропустило удар и застучало быстрее. Она забыла, как дышать, и будто спелёна-то этим взглядом тонула в нем. Так хотелось сделать хоть что-то, чтобы разрушить это странное оцепенение или не делать ничего. Замерзла. Голова закружилась. Она глубоко вздохнула, выдавила «Угу» на выдохе. «Ползи ближе», — шепнул он. «Руки буду держать при себе». Линда фыркнула и повернулась спиной, заёрзла, придвигаясь вплотную к парню. От него веяло жаром, будто от печки. Куснула губу. Порадовалась, что ночью ее глупой улыбки никому не видно. «Обними, так теплее будет». Витька ничего не ответил, лишь перенёс ладонь со своего бедра на ее талию. Девушка подумала, что теперь точно не уснёт, но парень вёл себя до возмущения прилично, и она, немножечко злая и усталая, быстро отключилась. «Лин, ты меня вообще слушаешь? Линда!» Девушка вздрогнула и уставилась на Марго. Брови нахмурены, черные глаза сверкают, сердится, еще бы не сердиться. Линда ее слушать и не думала, витая мыслями в облаках. Жесткая щетина по нежной щеке, сердце колотится у горла, губы так близко и так далеко. Лин, может, расскажешь? Девушка глянула на подругу, что смотрела так проницательно и хитро, и отвернулась. Она не помнила, из-за чего проснулась той ночью прохладной, влажной, беззвездной. Почему вместо того, чтобы перевернуться на другой бок и снова уснуть, она встала и пошла к костру? Как раз туда, где дежурил Виктор. И даже разговоров их толком не помнила. Лишь то, что были они легкие и, на удивление, приятно. Их вкусы оказались похожими. И увлечения, и взгляды на жизнь. Линда слушала, говорила сама. Смотрела через огонь на парня и думала, что он хорош. «Как ни крути, хорош!» что она рада поддаваться его очарованию, как рада месту, времени и этой компании. А знаешь, в чем твоя главная проблема? Спросила она, наклонив голову на бок. А у меня есть проблема? Со смешком переспросил парень, передавая ей кружку с еще теплым травяным отваром. Ты слишком много думаешь. Обо всем и сразу. Учись расслабляться. Вечный контроль выматывает. А за тобой такого не водится, да? Потому и говорю, знаю по себе. И как ты с этим справляешься? А я не справляюсь. Она тихонько рассмеялась и прикрыла глаза ладонью. И все же, три главных способа расслабления, — настаивал Виктор. Быстро. Хм, ладно. Танцы, горячий душ, массаж. Он смотрел, улыбаясь. Ой, только не говори, что можешь помочь с последним. Почему же? Могу. Верю. «Только если ты делаешь массаж плохо, то это плохо», — сказала тихонько, смеясь. «Ну а если ты делаешь его хорошо, это еще хуже». Я прикусила губу, понимая, что не готова рассказать об этом хуже. Слишком сильно она любит массаж. Я готов рискнуть. Он встал и шагнул к ней, не давая опомниться. Линда вскочила на ноги, внезапно остро ощущая и эту ночь, и хрупкое уединение с парнем, который ее волнует. «Вик, я не...» «Лин, это всего лишь массаж. Лучшее, что можно предложить уставшим мышцам. Могу же я другу плечи размять?» «Ладно, можешь». Она повернулась спиной. «Значит, я друг, как Ваня или Тимур?» Сильные пальцы легли на плеч, пробежались чутко, тронули шею, и Линда вздрогнула всем телом. Губу закусила, чтобы не застонать. «Ты определенно не Тимур». Дохнули ей буха щеки так и запылали и она порадовалась что парень не видит ее лица он разминал ее сильно почти профессионально чувствуя напряженные участки тело под его пальцами расслаблялось и хотелось сесть а лучше лечь чтобы стало совсем уж хорошо но когда он перешел на шею линда не сдержала вздоха спина её помимо воли выгнулась голова откинулась в сторону открывая больше доступа призывая размять получше Сзади донеслось тихое «Ого!», и девушка шагнула вперед, разрывая дистанцию. Так, она нервно вздохнула. «Кажется, хватит. Спасибо большое, я спать». «Подожди». Он шагнул следом, развернул к себе. «Я иду спать», — сказала она, собирая волю в кулак и посмотрела в глаза. «Ох, лучше бы этого не делала». «Нет, не идешь. Он стоял близко-близко. И даже через одежду она чувствовала жар мужского тела, а плечи, на которых лежали его ладони, так и вовсе пылали. Наклонился, касаясь щекой щеки, шумно вздохнул. Щетина отцарапала легонько кожу, тревожа, закручивая спирали желания в животе. Жар затопил ее всю, растекся волной по телу и стало легко и томно, и невыносимо прекрасно. Хотелось двигаться и касаться. Кончиками пальцев, ладонями, голой кожей запястий. Но Витька медлил, и она замерла, не шевелясь, словно девочка неопытная, смущаясь и боясь разрушить что-то хрупкое, что возникло между ними. Губы, такие близкие, были недосягаемо далеко. И Линда подумала, что рехнется, если он ее не поцелует. «Хм!» — раздалось за спиной. «Это так вы охраняете наш покой!» Линда отпрянула, как подросток, застуканный за неприличным. Тенри смотрел требовательно, но не зло. И девушки опять почудились смешинки в его глазах. Его словно забавляло происходящее. «Я...» — начала Линда, чувствуя, как горят уши, и злясь на себя за это. Витька перебил сухо. «Охраняем. Есть вопросы?» Тен ухмыльнулся. «Ну, охраняйте». И перевернулся на другой бок. А им, конечно, стало не до романтики. Виктор усмехнулся и притянул к себе, коснулся губами лба. "Учишься расслабляться?» Спросила и тут же прокляла свой дурацкий язык. Типа того. Девушка так и не решилась сказать. «Нравишься ты мне, зараза». Линда вздохнула. Ритка глянула с пониманием. Губы дрогнули в улыбке. «Чую, я знаю, где твои мысли. Случаем, не Виктор их украл. Ничего подобного. Ты кого обмануть пытаешься? Ведьму? Эти дела я сразу вижу, особенно когда девушка так улыбается». Как так? Мечтательно. Линда задержала дыхание, откинула голову назад, выпрямилась, сказала резко. «Да, нравится он мне. Очень. И?» «И из этого, возможно, что-то получится, если я, конечно, не психану и все не испорчу. Потому не говори мне ничего, пожалуйста. Я очень хорошо умею все портить». Рита не ответила, лишь улыбнулась лукаво.